Глава 41. Асгер Гро был человеком, личность которого порождало множество разговоров и всевозможных историй. Одна нелепей, фантастичней другой, большинство из которых при ближайшем рассмотрении оказывались вымыслом. Лишь одно, касающееся его обстоятельства, не подвергалось сомнениям. Он отчаянно хотел стать сотрудником отдела по расследованию убийств и регулярно обращался с рапортом об этом на имя Конрада Симонсона. Однако главный инспектор упорно предпочитал раз за разом отклонять его кандидатуру. Справедливости ради следует заметить, что в личном общении Асгер Гро отнюдь не всегда бывал приятен. Прежде всего из-за своей нетактичности и досадной манеры вечно всех поучать. Причем те из коллег, кто не был с ним знаком лично, еще и всячески раздували эти его недостатки. До своего перехода в убойный отдел Полина Берг как-то раз недолгое время работала вместе с ним во время расследования одного из преступлений, совершенных на сексуальной почве. И тогда ей показалось, что он весьма сговорчив и вообще отличается в лучшую сторону отходящих о нем слухах. Вот и сейчас, когда она позвонила Асгеру, он сразу же вспомнил ее и, не задавая лишних вопросов, согласился оказать помощь в реализации ее плана. Они встретились, как и договаривались, в воскресенье утром на полицейской площади у здания префектуры полиции. Асгер Грой явился первым и ждал ее, однако поглядывал не в ту сторону, так что у Полины было достаточно времени, чтобы еще раз как следует его рассмотреть. Он был в форме и выглядел прекрасно. Его внушительные габариты могли бы оказаться весьма кстати, вздумай Андреас Фалькенборг, вопреки ожиданиям впасть в ярость и оказать физическое сопротивление. Кроме того, Благодаря своему представительному виду он выглядел отнюдь не рядовым инспектором. От него, казалось, так и веяло авторитетом. Полина Берг, в отличие от него, была сама на себя не похожа. Накануне она немного подстриглась, причем настояла, чтобы мастер сделал это в строгом соответствии с тем неуклюжим наброском, который выполнила она сама в силу своих скромных способностей. Кроме того, она окрасила новую прическу в черный цвет, а также заглянула в оптику и купила пару каштановых контактных линз, одевать и снимать которые было легко и просто. Ответив на рукопожатие своего нового напарника, Полина Берг сразу же начала инструктировать его относительно того, каким образом, по ее мнению, им следует вести предстоящую беседу с Андресом Фалькенборгом. Вслед за этим ей пришлось некоторое время выслушивать и отвечать на многочисленные благодарности в свой адрес Асгера Гро за предоставленный ему шанс. При этом он, слава богу, никак не комментировал её, претерпевший столь радикальные изменения внешний вид. «Диктофон у тебя с собой?» — Поинтересовался она. «Да. И он работает. Я несколько раз проверял. Я бы хотела, чтобы ты включил его уже после того, как мы покончим со всей этой вступительной процедурой. Ну, ты знаешь, там, где ты называешь место, время и наши имена. Но ведь это же не по инструкции. Я не хочу, чтобы он знал, как меня зовут» разве я не могу просто назвать своё имя и не называть твоё?» «Нет». «И прекрати, пожалуйста, спорить. Мы в убойном отделе прекрасно знаем, что делаем». «Да-да, конечно. Я и не имел в виду ничего такого». «Отлично. Значит, тут мы друг друга поняли. Кроме того, мне не нужно, чтобы ты вообще что-то говорил. С ним буду беседовать я, и только я. Может случиться, что, когда он увидит меня, он испугается. Не бери в голову». Ты можешь вмешаться лишь в том случае, если он попытается на меня напасть. Тогда тебе нужно будет просто попридержать его, пока мы не уйдем. Лично он не должен пострадать ни при каких обстоятельствах. Ты уловил? Каждое слово. Стало быть, я иду с тобой исключительно для твоей защиты. Можно и так сказать. Однако помни при этом, что по большей части я и сама в состоянии о себе позаботиться». Он, конечно, мужчина, но я чуть не вдвое моложе и нахожусь в отличной физической форме. Да и кроме того, маловероятно, чтобы он попробовал на меня напасть. А тогда я моментально вмешаюсь. Разумеется, без всякого физического ущерба для него. Верно. Именно так я и задумала. С тобой приятно работать. Я обязательно скажу это Симону. Симон — это главный инспектор Конрад Симонсен, да? Ты ведь его имела в виду? Ну да. Только мы все зовем его Симоном она сказала это исключительно для того чтобы его воодушевить и никак не рассчитывая на последующую реакцию а он не в курсе всего этого верно что ты имеешь в виду я имею в виду что главному инспектору конраду Симонсону ничего не известно о том что мы вскоре собираемся допросить Андреса фалькенбурга не так ли полина берг подумала что недооценила своего нового помощника и осторожно ответила проще попросить прощения потом чем получить согласие сначала а твой новый имидж Это для того, чтобы надавить на убийцу. Ты стала похожа на его жертв». По тону его было непонятно, задаёт ли он вопрос, либо констатирует факт. «Если этот допрос сложится как надо, то тебе будет что рассказать в старости своим внукам. Ну а если нет, мы просто уйдём во Свояси. Как говорится, «no harm done». А что с адвокатом арестованного? Он в курсе, что мы придём? Во-первых, она, поскольку это женщина. А во-вторых, Нет, она не в курсе. Но она, равна как и мы все, вокруг, в курсе, что он убил четырёх молодых женщин и что завтра утром его освободят, если кто-нибудь этому как-то не воспрепятствует. Аргумент, по всей видимости, сработал, и она поспешила продолжить в том же ключе. Мы же не собираемся сделать из него котлету или что-нибудь ещё в подобном роде. Мы с ним просто поговорим, да и всё это займёт каких-нибудь минут десять, не больше. А кто знает? А вдруг это спасёт жизнь какой-нибудь девушки? Асгер Гро, казалось, взвешивает все «за» и «против». И в чём ты хочешь убедить его признаться? Он должен рассказать мне, где похоронил одну из своих жертв, которую звали Анни Линдберг-Хансен. Он убил её в 1990 году. Окей, а если ты ничего не добьёшься? Можно я тоже попробую? Обычно я произвожу на преступников сильное впечатление. Ты что же, ставишь мне условия? Да нет. Я вовсе ничего такого не имел в виду. Просто если что-то пойдет не так и все вскроется, то пострадаешь не только ты одна. Вот я и подумал, что было бы справедливо, если бы я тоже смог попытаться». Полина Берг сделала вид, что обдумала его предложение и сказала. «Ладно, договорились. А теперь идем». Во время путешествия по коридорам префектуры, полиции, Полина Берг волновалась гораздо больше, чем могла предположить заранее. Хотя внутренняя тюрьма и находилась далеко от той части здания, где был расположен отдел по расследованию убийств, а сама префектура была отнюдь не мала, девушка все время боялась столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Хуже всего, разумеется, было встретить Арне Педерсона или Конрада Симонсона, которые, вероятно, в данный момент тоже были где-то здесь. Поэтому она выбрала довольно сложный обходной путь, что, в общем-то, принесло свои плоды. Ибо единственный, кто попался им навстречу, был какой-то юный незнакомый полицейский стажер, не обративший на них никакого внимания. Асгер Гро сказал, «Я никогда не видел вашей тюрьмы. Она большая, рассчитана на 25 заключенных, однако редко, когда бывает, чтобы все камеры были заняты». «И кто у вас там сидит?» «Я слышал худшее из худших». «Правильно слышал». «Ясное дело, черт возьми, что вы держите его там». «А вот это неверно». Он сидит там только потому, что завтра утром, если, конечно, нам сейчас не повезет, он выходит на свободу. Так что переводить его куда-то не стоит, иначе бы это уже давным-давно произошло. Он ведь не буйный, наоборот, нам пришлось изолировать его от прочих заключенных для его же собственной безопасности. Окей, понятно. Слушай, а как мы, собственно говоря, к нему войдем? Ну, нас просто впустят, а как же еще? Да нет, я имел в виду... Как ты все это уладишь без официального разрешения своего шефа и тому подобных формальностей? Если ты только этого боишься, то здесь проблем не будет. Да я не боюсь, просто подумал. А ты не думай. По поводу того, что в тюремное отделениях впустят без особых проблем, Полина Берг оказалась права. Пожилой инспектор, которому, похоже, оставались считанные часы до выхода на пенсию, провел их в камере Андреса Фалькенборга и открыл дверь. Они оказались в небольшом помещении около 10 квадратных метров, обставленном со спартанской простотой. Нары, письменный стол со стулом, шкаф и маленький холодильник. Все эти предметы были наглухо привинчены либо к полу, либо к стенам. Камеру освещал тусклый свет, падавший из окошка в торцевой стене. Когда они вошли, Андреас Фалькенборг поднялся с нар к ним навстречу. До их прихода он лежал и читал какие-то путевые записки о путешествии по Индии, как отметила про себя Полина. Поначалу внимание заключённого привлёк исключительно Асгер Гро. Он, несомненно, выделялся своими внушительными габаритами, а также благодаря тому, что был в форме. На какое-то мгновение девушка даже подумала, что преступник так и не обратит внимания на её внешность. Однако стоило хозяину камеры заметить Полину, как он застыл, будто его пригвоздили к месту на манер мебели. Нижняя челюсть его отвисла, а в углу губ показалась струйка слюны. Асгер Гротем тем временем использовал возникшую паузу для того, чтобы подготовить к работе свой диктофон. Расположив его на столе, он формальным тоном задал первый вопрос. «Андреас Фалькенборг, вы не будете против побеседовать с нами несколько минут?» Не получив ответа, инспектор повторно задал вопрос, однако вновь не добился никакого результата. Тогда, пожав плечами, Он с выжидательным видом присел на нары, уступив место Полине Берг. Когда между Андресом Фалькенборгом и девушкой не осталось никого, заключенный отреагировал на это, как испуганный зверек. Отбежав в дальний угол камеры, он опустился на корточки и съежился. Полина, чувствуя, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля, отступила на шаг и встала возле двери. Скорчившийся Фалькенборг настороженно следил за каждым ее движением. Тот факт, что расстояние между ними увеличилось, похоже, подействовал на него успокаивающе. Рот его закрылся, и страх больше не был единственным чувством, написанным на его лице. Теперь оно дышало к тому же еще едва сдерживаемой ненавистью. «Андрес, ты убил Анни. Расскажи мне, как ты это сделал». Фалькенборг не отозвался, да она и сама признаться на это не рассчитывала. Возникшей тишине камеру наполняли звуки его громкого сопения. «Ты хочешь, чтобы я подошла к тебе ближе?» Угроза подействовала на него почти физически. Он отшатнулся и умоляюще посмотрел на Асгера Гро. Тот сказал, «Лучше бы вам ей ответить». Скрежеща зубами, Андрес Фалькенборг почти что простонал. «Она... Ей... Ей нельзя здесь быть!» «Ну так расскажите же, черт подери ей, что вы сделали, и она тут же уйдет. Что тут сложного?» Полина Берг поддержала его. «Вот именно. Расскажи мне об Анне». «И я сразу уйду». Он впервые оторвал от неё взгляд и посмотрел в пол себе под ноги. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он снова заговорил, обращаясь к Асгеру Гро. «Анни была совсем как это. Она тоже вломилась ко мне. Так что мне оставалось делать?» «Меня не интересует, что тебе оставалось делать. Я хочу знать, что именно ты сделал», сурово отозвалась Полина. «Я убил её. Вы это сами прекрасно знаете». «Она заслужила это, как ты, ведьма!» «Выбирайте слова», — предупредил Асгир «Я ненавижу её!» «Сделайте, как она просит. Расскажите о том, как вы совершили убийство». «Я дожидался, пока она подъедет на велосипеде. Было темно. Потом я схватил её и сунул в мешок». Страх, ненависть, упрямство. Трудно было определить, какое чувство в данный момент превалирует в Андриасе Фалькенборге. Обоим полицейским было абсолютно ясно, что короткие, бессвязные признания, срывавшиеся у него с губ, ни на что не годны, точно так же, как они не питали сомнений относительно провокационности его последующих ядовитых комментариев. «Это было восхитительно! Теперь с ней покончено раз и навсегда!» Немало не торопясь, так, будто времени у нее было, хоть отбавляй, Полина Берг достала из сумочки зеркальце и принялась критически рассматривать себя. Присутствие обоих мужчин, казалось, нисколько ее не заботит. Затем она извлекла помаду и медленно выдвинула огненно-красный стержень, одновременно как бы невзначай подставив его проникавшим в камеру лучам света. Она слышала тяжелое прерывистое дыхание Андреса Фалькенборга, однако подавила в себе желание взглянуть на него и стала как ни в чем не бывало красить губы. «Ты прекрасно знаешь, о чем именно ты должен мне рассказать. Вся пустая болтовня в прошлом. Итак, как же все это произошло?» Ожидая ответа, она продолжала краситься, однако, видя, что никакой реакции не последовало, прибавила. «Ну уже, давай начинай. Я не намерена тратить на тебя весь день. Где ты убил Анни и, прежде всего, где ты ее похоронил? Смотри, Андреас». «Выкладывай всё откровенно, мой мальчик, а не то я подойду и поцелую тебя». «Она не может так делать. Я этого не вынесу. Ей нельзя так говорить». На этот раз Полина Берг реагировала молниеносно. «Я жду Андрея, но учти, терпение моё на исходе». «Я скажу, скажу. Только не подходи. Оставайся на месте». «Где ты убил Анни?» «На террасе, в моём летнем домике. Клянусь, это было там». «А ее велосипед?» «Я поставил его на велопарковку у станции Нествит». «А где ты ее похоронил?» «Но я этого не делал». Первый раз с тех пор, как достала помаду, Полина Берг посмотрела на него и увидела, как он мучается. Затем все с таким же равнодушным видом она убрала в сумочку все извлеченные оттуда предметы и с угрожающим видом сделала шаг вперед. «Нет, сделал, Андреас, и я хочу знать, где». «Еще один шаг». Неожиданно ей ответил асгергро Гро. «Эй, кажется, он больше не в состоянии. Взгляни-ка на него. По-моему, он сейчас того. Отключиться». Андреаса Фалькенборга отчаянно трясло. Временами он то закатывал глаза, то снова взгляд его приобретал более или менее смысленное выражение. Однако ясно было, что ни о каком продолжении беседы и речи быть не может. Даже не будучи медиком, можно было констатировать, что он находится на грани припадка. Покидая камеру, Полина Берг чуть не плакала от досады. Уже выйдя за дверь, она, как сквозь сон, услышала голос Асгера Гро. Инспектор Полина Берг покидает камеру. «Послушайте, дружище, спектакль окончен. Будьте так добры, хоть мне-то скажите, где вы все-таки похоронили покойную?» Лишь пару секунд спустя до нее по-настоящему дошло, что же на самом деле случилось. И по мере прихода трезвого понимания того, что затея ее окончилась как нельзя хуже, По спине ее пробежал зловещий холодок.